Третье, больше никогда. Дахану и н д и я 1984 год. к о в и т а Новая схватка. Она идет откуда-то глубоко изнутри, постепенно нарастает и превращается из вялого листа со б м я к ш и м и краями в зазубренное лезвие. к о в и т а уже не успевает отдыхать между накатывающими схватками. Бедра сводят судорогой, в спине что-то пульсирует, она уже не может не кричать, и издаваемый женщины звук не походит на человеческий голос. Тело больше не принадлежит ей, им завладело высшее начало, которому подвластны земля, деревья и воздух. Внезапная вспышка молнии освещает черное небо, и раскат грома сотрясает землю, на которой она лежит. Когда зубы ломают зажатую в рту ветку, к о в и т а чувствует горький вкус свежей древесины. Последнее, что она помнит, это разливающееся по телу влажное тепло. Снова открыв глаза, к о в и т а видит повитуху, которая разводит в стороны и с г и б а е т в коленях ее ноги, а потом усаживается между ними. Бетти, надо было позвать меня раньше, я бы пришла. Сколько ты лежишь, т у т одна? Уже показалась головка ребенка. Теперь недолго осталось, совсем недолго. Во второй раз гораздо... Она умолкает. Да, й Джи, послушай меня, чтобы н и случилось, ты не должна допустить, чтобы муж забрал ребенка. Пообещай мне, обещай. Неистово кричит Кавита. Хан Джи, конечно, как пожелаешь, говорит повитуха. А теперь детенька пора тужиться. Она права. к о в и т а несколько раз напрягается и слышит долгожданный крик младенца. Поветуха быстро обтирает и заворачивает новорожденного в пеленку. к о в и т а с трудом приподнимается, убирает с лица мокрые пряди волос и берет ребенка на руки. Она гладит спутанные темные волосики и удивляется тому, что хватающие воздух пальчики такие маленькие. Мать подносит к лицу маленькое тельце, упиваясь младенческим запахом, и прикладывает ребенка к груди. Когда малыш начинает сонно причмокивать, к о в и т а медленно разворачивает пеленку. Никто не услышал м о и молитвы. Она закрывает глаза и содрогается от слез, не издавая ни звука. Наклонившись вперед, к о в и т а хватает п о в е т у х у за руку и шепчет: «Дайджи, никому не говори, беги скорее, приведи сюда Рупу и больше никому не говори, ты поняла? Ханджи, конечно, моя д е т о н ь к а уже иду. Да благословят боги тебя и твоего ребенка. Теперь тебе надо отдохнуть, а я принесу поесть». п о в и т у х а уходит в темноту ночи. На секунду она нагибается, поднимает бедончик совсем н е о б х о д и м ы м у покидает к о в и т у Как только в хижину попадают первые лучи солнца, к о в и т а просыпается и к ней возвращается пульсирующая боль в области таза. Повернувшись, она видит рядом с собой мирно сопящего младенца. От голода у женщины урчит в животе. к о в и т а понимает, что очень проголодалась. Тогда она пододвигает к себе стоящую рядом плошку, дала и рис, и начинает есть. Насытившись по-прежнему обессиленная женщина снова ложится и слушает, как просыпается деревня. Вскоре со скрипом открывается дверь, и в хижину врывается яркий солнечный свет. Входит Джасу, глаза его горят. Ну, где он? Муж двигает руками, как будто манит кого-то к себе. Где мой маленький принц? Ну же, дай мне на него взглянуть. Он приближается к жене, протягивая руки. Кавита д е р е в е н е е т Она прижимает малышку к груди и пытается сесть. Она здесь, твоя маленькая принцесса здесь. Кавита замечает, как муж мрачнеет. У нее дрожат руки, когда она пытается покрепче обхватить сверток и защитить малышку. А ре, опять девчонка. Да что с тобой? Дай посмотрю. Нет, не дам. Ты ее не тронешь. Она слышит свой громкий голос и чувствует, как напряглось все тело. Это мой ребенок, наш ребенок, и я не позволю тебе забрать ее. Женщины видят, что муж в замешательстве. Его взгляд блуждает по ее лицу. Еще никогда и ни с кем Кавита не говорила с таким вызовом. Джасу делает несколько шагов в ее сторону, его взгляд смягчается. Он встает на колени рядом с ней. Послушай, Кавита, ты ведь знаешь, что мы не можем оставить этого ребенка. Нам нужен мальчик, который бы стал помощником на плантациях. Мы с трудом сможем содержать одного ребенка, чего уж говорить о двоих. Дочери моего двоюродного брата 23 года, и она до сих пор не замужем, потому что он не может обеспечить ее приданым. У нас не богатая семья, т ы же понимаешь, мы просто не можем себе этого позволить. Слезы опять подступают к глазам Кавиты, женщина трясет головой до тех пор, пока они не скатываются по щекам. У нее перехватывает дыхание, крепко зажмурившись, она делает несколько вдохов, затем открывает глаза. И смотрит на мужа в упор. На этот раз я не дам тебе ее забрать, не позволю. Кавита выпрямляется, несмотря на ужасную боль в теле. Если ты попробуешь, если ты только попробуешь сделать это, тебе придется сначала убить меня. Сидя на полу, она подтягивает к себе колени. Краем глаза Кавита видит дверь и представляет, как делает пять быстрых шагов до нее. Усием л и воли она заставляет себя остаться на месте и не отводить от Джасу неистового твердого взгляда. Кавита, перестань, ты плохо соображаешь. Мы не можем оставить ребенка. Джасу в о з д е в а е т руки к небу. Она будет обременять нас и тянуть соки из нашей семьи. Разве ты этого хочешь? Мужчина встает так, чтобы снова возвышаться над женой. У кавиты пересыхает во рту. Она подбирает слова, стремясь выразить мысль, которая оставалась в глубине сознания. Дай мне ночь, всего одну ночь с моим ребенком, а завтра ты придешь за ней. Джасу молчит, уставившись на свои ноги. Пожалуйста. В висках стучит все громче, ей нестерпимо хочется закричать, что есть мочи и заглушить этот стук. Это н а ш ребенок, мы вместе сотворили ее, я выносила ее. Дай же мне провести всего одну ночь с ней, прежде чем ты заберешь ее у меня. В этот момент ребенок просыпается и начинает плакать. Джасу сразу приходит в себя. Кавита прикладывает малышку к груди, и между мужем и женой опять повисает тишина. Джасу произносит Кавита. Она крайне редко называет мужа его первым именем, и то, что сейчас она назвала его именно так, подчеркивает всю серьезность ее намерений. Послушай же меня. Если ты не согласишься даже на это, клянусь, я сделаю так, что у меня никогда больше не будет детей. Я изувечу себя и не смогу родить тебе еще одного ребенка никогда. Ты понимаешь, что тогда будет с тобой? Где ты найдешь другую жену в твоем возрасте? Кто подарит тебе твоего бесценного сына? Кавита смотрит на мужа до тех пор, пока он не отводит взгляд.